Глава сорок пятая. Джаред. Вставлю последнюю подпись в контракте и поднимаю голову. «Что ж», — улыбается Рикардо, — «рад официально приветствовать тебя в нашей команде. Трое мужчин в лице Рикардо, Маркуса и Марсела пожали мне руку. Три кита, которые выстроили эту академию от и до, сейчас сидят напротив и с довольным видом смотрят на нас». Их предложение было выдвинуто раньше, но я брал время на размышления и работу над собой. «Сейчас я готов сделать шаг дальше». «Вылет завтра в пять вечера», — добавляет Марселло. «Вылет?» Мой удивленный тон вводит их в непонимание. «В форт Лодердейл», — бросая быстрый взгляд в сторону Кита. «Насколько?» «Контракт на год. Соответственно, год ты будешь жить там». «Какого хрена?» Это первый вопрос, который неоновыми буквами высветился в голове, но я сдержал порыв, крепко сжав челюсть. Держать язык за зубами сложнее, чем я думал. Молча жму ладони мужчин и киваю, покидая кабинет переговоров. Я едва не ломаю плитку тем ритмом, которым отбиваю каждый шаг. Внутри меня разрывается абсолютно каждая клеточка. Я готов убить и кажется могу прямо сейчас. И в клетке, и безысходности, которые меня только что загнали как оленья. Я доверился Киту, не читая пункты контракта, чтобы не терять времени. Я думал лишь о том, что вернусь домой к Лизе, которую утром оставил в кровати. Если бы я только знал, что такое утро может стать первым и последним. Какого хрена! Срываясь на крик, как только мы переходим на другую сторону дороги. Мих академия располагается во Флориде. У нас не было выбора. Мы должны быть там, сообщает он. Речь о твоем будущем. Ты прикалываешься, мать твою. Нет. Что я должен сказать ей? Продолжаю я, раздраженно жестикулируя руками, а следом со всей дури пинаю колесо собственной машины. Сигнализация начинает реветь. и я с особой ненавистью давлю на кнопку, чтобы отключить эту проклятую сирену. «Правду?» — кивает Кит. «Либо она едет с тобой, или ждет тут. Либо у вас разные пути». «Ты должен был предупредить меня!» Останавливаясь у своей машины, парень смотрит на меня совершенно спокойно. «Я думаю о том, чего ты можешь достигнуть. Это твое будущее, которое не может пойти поднакатанный из-за одного человека». Ты добился того, что одна из лучших академий в стране заметила тебя и предложила контракт. Ты не можешь выбирать между кем-то и собой. Сейчас ты должен быть эгоистом. Рассуждай холоднокровно, иначе наломаешь дров. Отношения могут треснуть завтра, а сожаление о потерянной возможности останется. Да, мой голос рывается на хрип. Кого ты выберешь, себя или отношения с Мией? Кит сводит брови на переносице, смотря на меня поверх машины. «Кого ты, черт возьми, выберешь?» Повторяю я, сжимая железку. «Не сравнивай. Мы вместе шесть лет. Несколько лет и пара месяцев слишком разные сроки. Ты должен думать головой, а не чувствами». «Если бы ты сейчас думал головой, — рычу я, — то ты уже давно свалил бы с моих глаз. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо». Сказав этого, он садится за руль и машина выезжает с парковки, провожая его тем взглядом, который легко может поджечь железяку вместе с пассажирами. Я ненавижу все, но в первую очередь себя. Вина на мне. Я не прочитал условия, полагаясь на другого. В моем случае Накита. Если бы я только знал, куда это заведет. Разорвать контракт раньше положенного срока невозможно. Либо, возможно, оно это несет за собой огромную сумму неустойки из-за невыполнения условий договора. У меня нет таких денег. Занимаю кресло в машине и с яростью избиваю руль. Это все, что я могу сделать сейчас. «Черт, черт, черт!» Слова Кита эхом звенят в голове. Либо у вас разные пути. Я никогда не думал об этом. Даже не предполагал. Все это время я грезил только о том, что получу ее и больше не отпущу никогда. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю в моей голове была только она. Я не могу представить, что ее нет рядом. Это добивает, подводит грани, если я уже не перешел черту. Что-то подсказывает, что вариант второй. В смутном сознании добираюсь до нужной точки. Мне нужно только войти в здание, подняться в квартиру. и обрушить на нее эту новость. Все начиналось слишком гладко. Как я мог быть таким идиотом? Либо в квартире разлетаться вдребезги два сердца сразу, либо я сдохну от радости, если она согласится. Лиза не тот человек, которого можно предугадать. Она может ответить что угодно. Я в ужасе от этого. Сейчас хочется, чтобы она была до банальности проста и предсказуема. Выдыхаю и открываю дверь, заходя на порог. В нос моментально ударяют приятные ароматы, говорящие о том, что она готовит завтрак. Все органы завязываются в узел, когда я вижу счастливую улыбку девушки. «Я приготовила завтрак», — сообщает она, расторавляя тарелки по столу. Подперев боком дверной проем, сжав кулак до беления костяшек, я растянул губы в самые счастливые улыбки. Кажется, фальшь так и скользит по лицу, пока я всеми силами пытаюсь всё исправить. Но исправлять нечего. Я делаю, а потом думаю. Сейчас вернусь. С этими словами пришлось скрыться в ванной комнате. Спина прижалась к холодной плитке, но остыть не помогало ничего. Я хочу разбить голову о любую твёрдую поверхность. Не могу, чёрт бы меня побрал, не могу. Я не могу. Ее отпустить. Запустив пальцы в волосы и потянув их за кончики, душевные терзания они испарились. Отражение на меня смотрели широко распахнутые глаза. Холодная вода тоже не стала спасением. Никто не способен бросить жизнь на необходимый проклятый спасительный круг, даже я сам. Черт! взревел я, с дури стукнув раковину, в ту же секунду за дверью послышался шорох. Жар стал невыносимым, а голова трещала так, будто я подставил ее прямо к рельсам, по которым долбят колеса поезда, моего гребаного поезда, который проносится мимо без меня. С тобой все в порядке? спросила Лизия обеспокоенным голосом по ту сторону дверей. Да, обжегся. Чушь собачья, я вру тебе, Лиз. Но не могу отрицать, что не видя ее лицо, делать это легче. Немного, но легче. Все в порядке? Ты как? Все хорошо. Ложь, самая паганная ложь. Я не хочу илгать, но и не могу сказать правду. Только не сейчас. А когда? В душе что-то смеется, а я легко душу это гребаное чувство. Мне нужно побыть с ней. Живя ложью и эгоизмом, я могу хотя бы потянуть время до отказа. Она может уйти от меня. Лизе стала для меня жизнью, светом и стимулом быть лучше. Я с дикой болью могу только представить, как за её спиной хлопнет дверь. Лишь одна подобная мысль будоражит кровь, разрывая на части. Я никогда не был отвергнутым до неё. Всё, что было до неё, пустое, одинаковое, ненужное и пресное. Я люблю её. Чертовски сильно люблю. Сомневаюсь, что люблю так. Что-то или кого-то ещё. Я не люблю так себя, как люблю ее. Ком режет горло, но я все же проглотил кипу дерьма, которое совсем скоро обвалится на наши головы, и натянул улыбку на лицо. Что на завтрак? спросил я, шагая к ней. Блинчики и глазунья. Улыбнулась девушка, следя за мной боковым зрением. Звучит слишком вкусно. Притянув ее за талию, я втянул любимые нотки ванили ее тела. не отказывая себе в поцелуи и поглаживании нежной кожи большими пальцами, на которой рисовал круги и которую целовал ночью. «На вкус ещё лучше», — добавляет она. «Какая высокая самооценка!» — усмехнулся я, немного расслабившись. «На вкус и правда ещё лучше». Съёжившись, Лиззи покраснела, понимая, что я говорю не о завтраке. Занимаю место за столом и принимаю все то, что она может мне дать. Сейчас это банальный завтрак, но я ничему не был так счастлив, как ему. Цепляю вилку бекон и желток, сунув вилку в рот, за ними последовали блинчики. Ты не соврала. Улыбаюсь я, смакуя каждый кусочек приготовленного. Я не могу даже представить того, что этого не будет в моей жизни, по крайней мере, на протяжении года. Она не должна отказать. Я вижу и чувствую, что ей тоже нравятся наши отношения в таком виде. Она любит меня, и это моя единственная надежда на согласие. Чем займемся? Не знаю. Мне по вкусу кровать. Подмигиваю я, из-за чего глаза Лизи расширяются. Но это еще не все. Радуюсь ее смущению и добавляю: Когда ты там голая? Девушка давится соком и смущается, на чем я искренне смеюсь. Кто бы мог подумать? Улыбаюсь я. Несколько часов назад ты была сверху и выкрикивала моё имя, а сейчас краснеешь и стесняешься из-за упоминания кровати. Картер, прекрати! – пищит она, кидая в меня салфеткой. Смеясь, ловлю скомканный клочок и кладу его на стол. Мы же завтракаем. Прекрати, прекрати! Передразниваю я. Закрыв лицо ладонями, она крутит головой и что-то бубнит. Я не могу перестать улыбаться, забывая то дерьмо, о котором должен рассказать. Проваляемся в кровати, будем смотреть все фильмы, которые ты захочешь. «Любые?» — оживляется Лизя, убирая руки от лица. «Любые?» — киваю я. Так и получилось. Она включала фильм за фильмом, половину из которых мы так и не посмотрели, занимаясь более интересным занятием. Я не могу сосчитать, сколько раз за день сказал, что люблю ее, но не меньше миллиона. И я не устану это говорить. «Я хочу, чтобы эти три слова вырезались в её голове раз и навсегда. Потому что те, которые сказала она, вбились в мою. Я люблю фламинго, а меня — да. Это всё, что я хочу знать и помнить. Она призналась первой, но я любил её уже тогда, не думая, что это был лучший момент ответить взаимным признанием. Я потерял слишком много времени». и упустил тысячу возможностей. Сейчас в моем распоряжении меньше суток, о чем я жалею больше всего на свете. Я пытаюсь надышаться перед смертью. Ночь наступила незаметно. На часах высветилось десять вечера. Когда Лизия включила очередной фильм, на этот раз ее выбор пал на дневник памяти. «Да ладно!» — тяну я. Я еще тогда зарекся, что больше не хочу смотреть эти сопливые фильмы. Значит, ты передумал? Хихикает она, удобно устраиваясь между моих ног. Закидываю голову назад и выдыхаю. Ты обрекаешь меня на сопливые муки. Лиза энергично кивает и кладет голову на мою грудь. Этот фильм я точно желаю пропустить, даже если получу мозоли. Прокладываю по ее плечу дорожку из поцелуев, рукой скользнув под футболку. Джаред? Пищит она, убирая руку и вырываясь из объятий. Неа, нет. «Я так не думаю», — шепчу я, проведя языком по шее, из-за чего Лиззи дёргается и покрывается мурашками. «Мы смотрим фильм?» «Да». Смеюсь я, скользнув рукой по груди. «На предыдущих ты не жаловалась». «Но это мой любимый». Извиваясь, она тяжело дышит, сжимая мои запястья и пытаясь убрать руки. Тяжело выдыхаю и сдаюсь. Хотя точно уверен, что она была почти готова отступить от борьбы. «Так-то лучше». Улыбается Лиззи. Я буду комментировать. Сообщаю я, из-за чего Лиззи морщит миленький носик, смотря в телевизор. К середине фильма она почти затопила слезами квартиру, над чем я посмеивался. Видеть ее такой растерянной и грустной довольно забавно. Мне нравится, что она умеется переживать, несмотря на то, что даже чересчур. Ее покрасневший кончик носа и всхлипывание сжимают мое сердце. Ведь мои новости хуже сопливого фильма, герои которых пытаются жить друг без друга, но получается хреново. Всё слишком понятно. Мы оба знаем, что она вернётся к нему. Напоминаю я, вспоминая конец. Мы уже смотрели его. Ну и что? Кмыкает Лиззи, вытирая лицо ладонями. Совсем скоро причиной её слёз могу статья. Эта перспектива не радует. А вовсе наоборот. Я не могу смотреть на то, как... Становлюсь причиной ее мук. Это заставляет меня тысячу раз прокрутить собственные слова, которые должен сказать ей. Я придумываю тысячу разных исходов, ее реакций, ответов и эмоций. Позволяя ей досмотреть кино, я не предполагал, что изведу себя и под конец начну дергаться. Я схожу с ума. Я полностью уверен. Лиз, начинаю я. Издав нечленораздельное хмыканье, которое напоминает вопрос, она устремляет взгляд на меня, собирая остатки сил и продолжаю. «Мне нужно уехать в форт Лодердейл». «Хорошо», — кивает девушка, и мое сердце медленно трескается. «Это на год». На одном выдохе говорю я. Ее глаза округляются, в них появляется замешательство и нотки ужаса, которые легко передаются мне. «А как же учеба?» За меня договорятся. Я буду присылать работу и пролетать на экзамены. Молчание оглушает, а паника встает поперек горла. Я едва могу выдавить что-то сам. Протягиваю ей ладонь, но Лизе не замечает, продолжая смотреть в мои глаза. Пожалуйста, полетели со мной. Я не могу. Шепчет она. Это похоже на лезвие ножа, которое оставляет первый след на душе. Лиз, я не могу. Поднимаясь с кровати, она делает шаг назад, сжимая подол футболки. Вслед за ней поднимаюсь я. Почему? Джаред, я не могу все бросить. Дрожащими руками она натягивает джинсы, а следом скидывает футболку. Не смущаясь обнаженности, Лиззи закрывает грудь топом, поверх которого накидывает блузку. Но не находя пуговиц, которые вчера разлетелись по комнате, она бубнит под нос ругательства. Протягиваю свою футболку не потому, что хочу ее ухода, а потому что чувствую вмиг образовавшееся желание вновь вкусить ее. Это не лучшее время для секса, а может и лучшее, но она не позволит. А я не могу применить силу, чтобы получить желаемое. Делаю шаг к ней, но Лиззи отшатывается в сторону. Почему? Ты понимаешь, о чем просишь? Я должна бросить учебу, работу, друзей. Черт, я должна бросить все. Ты можешь перевестись в другой университет. Нет, резко отрезает девушка. Хватаясь за голову, она бегает глазами по комнате. Я старалась, хотела и мечтала поступить именно сюда. Пожалуйста, прошу я, не веря, что срываюсь на мольбу. Я не могу, кричит Лиззи. Тогда дождись меня тут. Мы что-нибудь придумаем. Я буду прилетать на выходных или ты. Мы каждый день будем переписываться и общаться. Отношения на расстоянии? Ты знаешь, что это такое? «Ты доверяешь себе?» Вместе с вопросами по её щекам скользят первые слёзы, но она тут же смахивает их рукой. Это ни к чему. Они выступают вновь. Да, я всё же стал их причиной, из-за чего становится дерьмове некуда. «Зачем ты позволила этому случиться, если знала в своём отъезде? Зачем говорил о любви? Зачем пользовался мной?» У меня нет ответов. Точнее, они есть. Но я не могу выдавить хотя бы одно слово. Ня ничего не знал до сегодняшнего дня. Не дожидаясь ответа, она вылетает из комнаты и устремляется к дверям. Так не должно закончиться, кричу я, направляясь за ней. Резко затормозив, Лиза оборачивается, и я чуть ли не сбиваю ее с ног. Я знаю, срываясь на крик, она продолжает плакать. Клянусь, что готов завуть сам. Но так заканчивается. Скажи, что ты несерьезно. Прошу я, когда она надевает туфли и поднимает голову, смотря в мои глаза. В ее взгляде читаю только боль, все остальное закрыто. Она снова выстроила стены, но я не перестаю ее просить. Мы снимем квартиру, будем жить вместе. Ты будешь учиться там, все будет как прежде, только в другом городе. Ты не понимаешь? Я все понимаю. Голос хрипит, но я продолжаю настаивать. «Ты не можешь требовать, чтобы я отказалась от всего!» Выскочив за дверь, девушка бежит к лифтам. Она не просто плачет, она рыдает на взрыд. Меня разрывает на части та боль, которую я причинил нам двоим. «Стой!» — ору я, но Лиззи не слушается. Слышу, как она долбит по кнопке, пока я спешно натягиваю кроссовки. И когда подбегаю к лифту, уже поздно. Двери закрылись прямо перед моим лицом. а ноги застыли, увидев сотрясающуюся в истерике Лиззи, которая вжалась в стену напротив. Бью кулаком по стене рядом. Чёрт! Второй лифт куда-то поднимается, и это не играет мне на руку. Не перестаю бить по кнопке, плевать на соседей, которые выскочили из квартир. Всё, что я хочу, догнать её. Быстрей! Взрываюсь, когда лифт минует лишь половину этажей дома, чтобы подняться до меня. Следом избиваю кнопку первого этажа, и секунды растягиваются в часы, пока он спускается вниз. Кажется, сейчас его скорость медленнее улитки. Выскакиваю на улицу, но след Лизе давно простыл. Ее нигде не видно. Словно она вовсе не выходила или испарилась в воздухе. Хреновые ключи от машины дома. У меня только один способ. Такси. Ловлю первое попавшееся и называю адрес. Что-то случилось? Интересуется водитель. Мне нужно как можно быстрее доехать. Спустя пятнадцать минут, которые показались пятнадцатью часами, бросаю деньги на кресло и вылетаю из салона. Плевать, что каждый смотрит на меня как на свихнувшегося. Это так и есть. Я абсолютно точно двинулся. Я добьюсь своего, чего бы это ни стоило. Дал блю кулаком, подверив квартиру девочек. И больше некуда идти. Либо тут, либо бека. Лези открой. Секундой на пороге возникает Алекс. Зеленые глаза девушки испепеляют меня до того, как я что-либо расскажу. Она ждала этого момента как ничего другого. Какого чёрта? Что ты сделал? Алекс срывается на яростный крик, а за её спиной тут же возникает Том. Чёрт! Бью по стене кулаком, который успел пережить многое за прошедший час. Она не приехала домой. Что происходит? Голос Тома ледяной, а взгляд ещё хуже. Он говорит лишь о том, что брат разочаровался и оказался прав. У меня нет времени объяснять, нужно найти ее. Алекс срывается за телефоном. Дрожащими руками и пальцами она набирает номер, но получает пустые гудки. Так происходит раз за разом. Каждая ее попытка не венчается успехом. Переключаясь на голосовую почту. Подняв глаза, она уже была бросается ко мне, но Том перехватывает ее. Я убью тебя, Картер! – верещит она, брыкаясь в его руках. «Я убью тебя, чёрт тебя побери!» «Прекрати!» — гаркает Том, благодаря которому она наконец-то затыкается и застывает. Внимание брата обращается ко мне. «Что происходит?» Провожу пальцами по волосам и выдыхаю. Легче не стало. Я не знаю, с чего начать. Поэтому кратко пересказываю утро и разговор с Лиззи. Всё даётся с трудом. Охриплю и сиплю. Голос сорвался, а засуха в горле доводит до раздражения. Чувствую себя ребенком, который отчитывается перед родителями, но они не в силах мне помочь. Никто не в силах. Почему ты не сказал ей об этом раньше? Фыркает Том. Я узнал только утром. Не могу найти себе места, бродя по квартире. Взято вперед. Я убью тебя, если с ней что-то случится, шипит Алекс. Ты меня слышишь? Ту же секунду ее телефон начинает звонить. Алекс сразу принимает вызов. Да. Спрашивает она с надеждой в голосе. Вижу, как облегчённо опускаются её плечи. «Где ты?» «Лиз?» Бросаюсь к Алекс, но она отталкивает меня. «Хорошо», — говорит она, завершая вызов. В её глазах пылает ненависть, от которой становится тошно. Я не хочу, чтобы она ненавидела меня. Алекс не просто девушка Тома. Она стала близким человеком. Я не смогу жить, зная, что она не выносит моего присутствия или хотя бы взгляда. «С ней всё в порядке?» — спрашиваю я. «Хотя бы это скажи». «Не разговаривай со мной», — цедит девушка. «Где она, у Бекки?» «Нет, фыркает она». «С ней всё в порядке. Просто скажи, что с ней всё в порядке». «У неё всё хорошо. Теперь убирайся». Том силой уносит Алекс в комнату и закрывает дверь. Удивительно, но она не дёргает ручку и не пытается выскочить обратно. Вероятно, он всё же может повлиять на неё». Взгляд брата обращается ко мне. «Теперь нормально. Что произошло?» Он всегда хвастался хладнокровностью в подобных ситуациях. Я в какой-то степени завидовал, потому что сам вспыхиваю моментально. Стоит только достать спичку, и я подожгу ее сам. Я уже рассказал. Дай ей время успокоиться. Вздохнув, он занимает край дивана, продолжая сверлить меня глазами. «Ты не имеешь права требовать от нее подобного шага». Лизе зубами вырывала свое место тут, а она не откажется от Нью-Йорка. Можешь забыть об этом. Подхожу к окну и больше не могу держать эмоции в себе. Они тянут на дно. Первый раз в жизни из моих глаз хлынули слезы отчаяния. Внутри все рухнуло и разбилось в дребезги. Я отправляюсь во Флориду один, без своей девушки, и, скорее всего, у меня ее больше нет. Ночь растягивается, сна нет ни в одном глазу, а усталость не может сломить меня, я сильней. Не беру такси, пешком направляюсь обратно. Внутри меня тоже пусто и полный мрак, как внутри темной дыры. Я не чувствую ничего, это медленно убивает. Самое ценное, что было, больше не рядом. Мои рассеянные движения похожи на ходьбу зомби. Сейчас именно так я представляю себя. Я не живой. Все делается в состоянии аффекта. В университет возвращаюсь с надеждой, что там будет она. Надежда умирает, когда я вижу пустое место между Трентом и Беккой. Я облажался. Чертовски сильно облажался. Том прав. Я надавил. И вот что вышло. Не знаю, увижу ли ее перед отлетом. Наивно питать какие-то надежды, но... Я все равно надеюсь. Занимаю стул и чувствую десятки взглядов. Чувак, поздравляю. Хлопок по плечу от Криса, который явно рад больше меня. Ага. Что за хрень? Хмурится он, видя мой внешний и внутренний вид. Ты не рад? Нечему радоваться. Смотрю на Алекс, который отказывается делать этого ответ. Где Лиз? Получаю смирительный взгляд и сухой ответ. Где нужно? Алекс. Выдохнув, потирая ладонями лицо, мы должны хотя бы попрощаться. Можешь написать ей сообщение. Если бы она сочла нужным с тобой видеться, то ее стул был бы занят. Вновь всрываясь, ударив кулаками по столу, из-за чего подносы друзей взлетают вверх и приземляются обратно, раскидывая обед по столу. Картер, пишет Алекс среди образовавшейся тишины. Хватит, гаркай, Том. В、то время как Бекка, Трент и Крис смотрят на нас как на чокнутых, о произошедшем знаем только мы. И сейчас я показываю всем, что очередной раз облажался. Вся эта толпа наблюдателей выводит меня из себя. Глаза каждого распахнуты и кокорты. Все, кроме Дина. Он смотрит на меня слишком спокойно. В голове складывается цепочка, в то время как жизнь рушится подобной игре в домино. Поднимаюсь из-за стола и направляюсь к столу футбольной команды. Судя по отсутствию удивления на его лице, он ожидал подобный исход. Отойдем? Кивая головой в сторону выхода. Куда и зачем? Выгнув брови, он смотрит на меня с вызовом. Поговорить надо. Холодным тоном сообщаю я, направляясь на выход. Шаги за спиной говорят о том, что он не боится. Я никогда не видел страха в его глазах. Это одновременно раздражает. и зарождает во мне некое уважение к нему. Он единственный, кто не боится отвечать мне. Слишком идеальный, но не до такой степени, чтобы Лиззи была с ним. Хотя подобная мысль угнетает меня. Я не хочу верить, что она уйдёт к нему. Плохой и хороший мальчик. Она уже выбрала своего. Дверь хлопает, и я взглядом предупреждаю толпу разойтись, как минимум на милю от нас. Она у тебя. Кто? Скрестив руки под грудью, Дин пытается показаться идиотом, но меня не проведёшь. Он далеко не идиот, а стратег. Он чертовски хороший капитан команды, который составляет план, ведёт тренировки, состоит в административном комитете и просто ходит в туалет радугой. Идеальный со всех сторон. Мы две параллели. Не знаю это. И это бесит ещё больше. Лиззи что-то нашла в нём. И кажется, сейчас я думаю, как обиженный жизнью пацан. Мы просто разные. Но не хуже или лучше друг друга. Это не вопрос. Если ты опять накосячил, то вини себя. Не будь идиотом. Выдыхаю я, запуская пальцы в волосы. Просто... Просто скажи ей, что я люблю её. Всё? Да. Кивнув, Дин удаляется обратно, но перед этим замечаю те неулыбки на его лице. Он сто процентов доволен, но что-то подсказывает, что радуется парень не нашей ссоре, а тому, что я прошу передать ей эти слова. С трудом, но я еле верю тому, что говорю что-то ему. Возвращаясь к столу к друзьям, я должен ехать. Надо собирать вещи. Чувак, не расстраивайся. Улыбается Крис, обняв меня и похлопав по плечу. Тон то друга переходит на тот, который слышен только мне. Я буду следить за всеми вокруг нее. Спасибо. Киваю я. Я могу быть более-менее спокоен. Крест тот, кому я доверяю. Удачи. Улыбается Тренд, обнимая меня следом. Не будь за сранцем. Он продолжает быть другом, даже несмотря на то, что запал на мою девушку. Никто не виноват, что у нас совпал вкус. Но Лиззи всегда будет принадлежать только мне. Мы оба это знаем. У него нет шансов, как и у других. Иначе я помогу их обломать. Рано или поздно он встретит свою девушку. Но моя никогда не будет его. Я разделяю и понимаю его симпатию. Следом обнимаю Беку, которая показывает мне язык и плюхается на стол. Их тройка определённо нашла друг друга. Можно даже дать свою аббревиатуру. Бал. Лаб. Бла. И кучу других. Последней остаётся Алекс. Но она не спешит падать в мои объятья. Приходится поднимать её силой. Иди сюда. Нет. Морщится она. Делаю шаг к ней и стискиваю в объятья. Алекс напряглась и попыталась вырваться. Но я лишь крепче сжал руки. Она невыносима точно так же, как Лиззи. Я люблю ее не меньше тебя, шепчу я. Позаботься о ней, пока меня не будет рядом. Я прилечу, как только смогу. Нехотя, но девушка оттаивает и согласно кивает. Отпускай ее, и она отступает назад, но не садится обратно на стул. С тобой еще увидимся дома, говорит Тому, на что брат согласно кивает. Окидываю взглядом друзей и ощущаю тоску, которая уже подступает к горлу. Увидимся. Сотни пар взглядов смотрят мне в спину, когда я направляюсь к выходу, засунув руки в карманы джинс. К счастью, по пути не встречается Элис. Если ее руки доберутся до Лизи, я прилечу первым рейсом и вырву ее язык. Хотя что-то подсказывает, что на ближайшее время она притихнет. Стой! Голос Алекс за спиной заставляет ноги застыть и обернуться. Девушка подходит ко мне, и в ее глазах... улавливаю сожаление, прости, за что? Скинув брови, удивляясь ее извинением, я много наговорила. Выдыхает она, теребя подол юбки. Я была зла. Не могу сдержать улыбку, потому что становится намного легче. Подхожу к ней и целую макушку. Просто береги Лизи. Я скоро вернусь. Кивнув, она провожает меня взглядом. Я покидаю стены столовой. Скрывает то, что разбит и сломлен внутри. Я проиграл в борьбе с самим собой и из-за этого потерял часть себя. Я остался без жизненно важного органа, без сердца.